Глава 20. Гераславское шоссе, Москва. Утро следующего дня. Черный стерх премиум мчался в автомобильном потоке, притормаживая на светофорах. Водитель подрезал лохов, мастерски перестраивался, избегая заторов и вообще был красавчиком. Немец задумчиво смотрел на город, думая о своих делах. Как-то в последнее время получилось что на первый план вышли задачи, поставленные покровителем. И все эти задачи были связаны с Туровым. Стерх – крутая тачка. Мощная, солидная. Не стыдно и по городу прокатиться, и на разборку выехать. Напичкали знаками, бронировали. Снабдили кондеем. Да тут целый климат-контроль, если уж на то пошло. В прокаленной солнцем Москве невозможно находиться. Даже асфальт плавится под ногами а здесь комфорт, удобство, словно в другом мире живешь. И не пробить ничем, даже к огню эта штука устойчива». Немец потянулся к бару за своим любимым вискарем, но в ту же секунду в голове прозвучал голос. «Доброе утро, босс. Владик, его голос никогда не забудешь». Связной, отправленный для поддержки с ребятами. На сей раз немец подготовился основательно — Выбрал годных исполнителей, укомплектовал группу серьезным оружием. И не поскупился на количество подготовленных бойцов. Хозяин назначил немца ответственным за туровскую часть операции, а сам взялся за более сложные цели, те, что сидели за бугром. «Докладывай, Владик». Всех положили, кроме девки, но ее уже не достать. «Ты что такое несешь? Простите, босс». На задание пошел Шустрый, он у нас мета. И ему эта сучка голову оторвала. Я не понимаю, как. В общем, соскочила она. Батан говорит, ее инквизиторы теперь защищают. Издеваешься? Вы не смогли завалить одну единственную бабу? Так она из рода кинетиков? И что? С папочкой же справились? Ну, он многих положил. Немец чуть не заскрежетал зубами. Очередное проваленное задание. Покровитель недвусмысленно дал понять, что все Фурсовы должны отправиться на тот свет. Никаких исключений. И как же она смогла получить защиту? Ну, мы вели ее до Припятского проспекта. Потом появился этот, Володкевич. А вы сказали его не трогать. Они в рестик отправили, что-то перетерли, а потом... Что потом? Она пошла в консисторию и уже не вышла. Батан говорит, навел справки и это... Она в каком-то реестре сейчас. Типа Володкевич принял ее в свой рот и выдал кольцо. Немец застонал. Водитель бросил невозмутимый взгляд в зеркало, но ничего не сказал. Продолжил вести автомобиль, как ни в чем не бывало. Вышкаленный мальчик. «Босс?» Заткнись, Владик, дай подумать. «Простите, босс, но что нам теперь делать?» «Пока отбой. Ждите дополнительных распоряжений». Завершив сеанс телепатической связи, авторитет крепко задумался. Встреча с покровителем неизбежна, как наступление осени. Вопрос в том, как подать этот косяк. Или все-таки грохнуть девку. Вряд ли она будет сидеть в консистории. У нее рот, все дела. Немец отогнал дурные мысли. Грохнуть можно, но что потом делать с инквизиторами? Эти ребята гораздо хуже покровителя. Они безжалостны и неумолимы. А еще можно нарваться на редактирование судьбы, и такого и врагу не пожелаешь. Может, ну его. Взять все, что есть, и махнуть куда-нибудь подальше, прочь из этой страны. Денег ему хватит, с этим проблем нет. Есть же дешевые страны, правда? Индия какая-нибудь. Вот только уверенности у немца не было. Уверенности, что покровитель не достанет его даже в Индии. Покинув консисторию, я отправился к Варе. У меня был примерно час свободного времени, который я хотел потратить с пользой. Еще вжуха надо покормить, но сегодня в столовой рыбный день, и я рассчитываю урвать что-нибудь вкусненькое со шведского стола. Сейчас на мне была чистая светло-серая ряса, а в одном из карманов лежал тычковый нож. Раньше я этими штуками не пользовался, против монстров они бесполезны. Да и в схватке с Мечником тоже. Вот только инквизиторы, насколько я понял, вообще не ориентированы на честный бой в открытом поле. Эти ребята готовятся к зачисткам в узких коридорах и тесных комнатах. Отсюда и специфика. Я думал, что служебные корпуса расположены исключительно на земле консистории, но выяснилось, что это не так. Целый квартал кампуса был отведен под нужды самих инквизиторов не семинаристов, а штатных сотрудников и преподавателей. Доступ туда не был ограничен, но фае корпуса, в котором поселили Фурсову, было заперто. Чтобы проникнуть внутрь, мне пришлось набрать код квартиры на домофоне и дождаться реакции девушки. «Привет, это я». «А, Ростислав, секундочку». Что-то щелкнуло, пискнуло, и сегменты двери раздвинулись, утонув в скрытых пазах. Я поднялся на третий этаж, постучал в дверь и услышал в ответ «Открыто!». Первым в квартиру прошмыгнул вжух жух, начал рыскать по углам, принюхиваться к каждому шкафу и с любопытством изучать новое помещение. Варе предоставили полноценные однокомнатные апартаменты с собственной кухней, санузлом и небольшим балкончиком. Шкаф в отдельной прихожей, вся необходимая мебель и техника. «Кошерно!» — похвалил я. Ты лучше нас устроилась». В жуху легся в мягком кресле, свернулся клубком и начал косплеить под обычную кошку. Даже мурлычет, паразит этакий. «У тебя и связь имеется?» Я указал на телефонный аппарат, стоящий на тумбе. «Благодаря чему я смогла навести кое-какие справки?» — кивнула Варя. «У нас в имении было жуткое побоище. Никто не выжил, но отец забрал с собой много уродов». «Следствие ведется?» «Как бы... да...» Неуверенно протянула Фурсова. «Но ничего по делу сказать не могут. Да их купили давно. Откуда ты знаешь?» «Подозреваю». Девушка вздохнула. «Мне надо заявить права на наследство, а для этого встретиться со Стряпчем. И как мне это сделать, если нельзя выходить за пределы консистории?» «Я все разузнал». «У них есть специальная комната, разделенная на две части, как в тюрьме. Вас будет разделять бронированное окно, а документы передаются через выдвижной ящик. Такое себе. Лучше, чем ничего. А ты не думал, что с таким уровнем слежки я не смогу нормально заниматься нашими общими делами? Тут везде камеры, артефакты, знаки. Я шагу не могу ступить, чтобы об этом не узнало высшее руководство консистории». «Неприятно» согласился я. «Но ты, заметь, все еще жива». Девушка нахмурилась. «И тогда я применил одну из забытых техник — купол тишины. Ничего сложного, если вдуматься, но всякие жучки блокируются, отрубаясь от внешнего мира. В сочетании с двойным флером страхует и от чрезмерно любопытных телепатов». «Что происходит?» Варя почуяла неладное, особо коварное колдунство. Можешь говорить спокойно, нас никто не услышит. Да ладно, я не шучу. В общем, я не могу отсюда руководить процессами, понимаешь? А мне нужно попасть в усадьбу, чтобы проверить тайник отца и забрать кое-какие вещи. Надо поговорить с важными людьми, отдать распоряжение, проверить текущие продажи, отследить транзакции. Как это сделать? Ты можешь выйти в город, но в сопровождении одного из инквизиторов. Урсова закатила глаза. Представляешь, что будет, когда они узнают. Конечно, представляю, поэтому компанию тебе составлю я. Но ты всего лишь послушник. Если ты вдруг не обратила внимания, цвет моей рясы изменился. Девушка напряженно сверлила меня глазами. И что? Вторая ступень посвящения. Я могу тебя сопровождать. Правда? Отправимся сегодня вечером. А дальше. Что-нибудь придумаем. Ты можешь брать и других сопровождающих, но командовать своими людьми будешь из других точек. Таксофоны, переговорные пункты, телетайп. Вариантов хватает. Я выяснял, никто не держит тебя в заточении. Главное, чтобы у них под рукой были свободные люди. Но и злоупотреблять не стоит. Это я понимаю. Я не собираюсь запирать тебя здесь на два месяца. Как только вернусь из экспедиции, расширю свои полномочия. Переберемся в мою усадьбу». «Думала, ты не можешь?» «Ну, здесь очень хитрая иерархия. Чем темнее Ряса, тем больше возможностей. Многие инквизиторы живут в своих родовых гнездах, а сюда ездят на работу». «Разве у вас не уходят годы на поднятие ступеней?» «Обычно уходят. Я собираюсь решить эту задачу быстрее». «Как?» «Никак. А почему?» И почему? Потому что я лучше остальных. Мы вкратце обсудили детали предстоящей вылазки и договорились встретиться вечером. Стряпчий приедет в консисторию через пару часов, и Варе сообщат об этом по телефону. К моменту, когда мы сядем в машину, все юридические нюансы будут улажены, и Вари унаследует активы своего рода, включая те, что хранятся в транскапитале – ведь покойный глава рода не занимался ерундой, ограничивая своих наследников. Денис Фурсов был наследником первой очереди, но информация о его смерти уже поступила. Сегодня Варе доставили телеграмму из Европы. Сняв купол и отключив флер, я покинул квартиру. За обедом пришлось выдержать шквал вопросов от своих новых друзей. Всем снесло башню от того, что я щеголяю в светло-серой рясе. «Несколько дней прошло!» — возмущался Вейцар. «Как ты это делаешь?» «Грызу!» — рассмеялся я в ответ. «Что грызешь?» — не поняла Карина. «Гранит науки!» — поднимаю вверх указательный палец. Повара не обманули. В сегодняшнем меню доминировали рыбные блюда. Я набрал в жуху целую тарелку вкусняшки, и катаморф с довольным видом поедал все это, орудуя когтями-вилками. Или когтевилкой. Не знаю, как окрестить то, что он иногда под настроение отращивает. «Мне одна девочка рассказывала», — вступила в разговор Динара, «что светло-серую рясу реально заработать через год обучения. И то у них на втором курсе есть пара человек в белом». «Бывает», — пожимаю плечами. «А что там, экзаменов куча?» — поинтересовался Вейцер. «Надо биться со старшаками», — просветила нас Сугралинова и еще на живой бой с саксами, которые нам выдали. Все, отмахнулся Мирон. «Старшаки не настолько круты. За столом разгорелся спор, в котором я не участвовал. Взгляды, конечно, мешали есть. Чуть ли не весь поток залипал на мою серую рясу. Добрая половина семинаристов смотрела неприязненно, словно я с золотой ложкой в одном месте родился. «Ты теперь у нас знаменитость!» — сказала Карина. «Угу. Я искренне рассчитывал на то, что эти ушлепки не будут меня отвлекать, но, видимо, не судьба. Не успел я поесть, выйти из столовой и направиться в сторону консистории, чтобы угробить пару-тройку часов на информаториум, как дорогу мне заступила кучка дегенератов. Момент был выбран удачно. Я как раз повернул за угол Дадзё и оказался в сравнительно безлюдной части кампуса». Здесь-то меня и поджидали. Подозреваю, что кто-то следил и передавал дружкам информацию через телепата, но это не точно. Я двигался прогулочным шагом, времени у меня хватало. И тут появилась эта компания. Шестеро первокурсников в белом. Что интересно, двое носили сутаны, а лицо еще одного типа показалось мне смутно знакомым. Вспомнил, аристократ, пытавшийся задирать нашего кузнеца. «Спешишь?» Ариста выдвинулся вперед и первым начал разговор. «Подозреваю, что он и есть альфа-самец в этом безмозглом стаде. Я остановился. Меня эта клоунада откровенно забавляла. Ребята изо всех сил пытались выглядеть грозными, но выходило не очень. Пугануть их полиморфом? Допустим. «К своему папику!» — заржал кто-то из свиты. «Отрабатывать ртом за новую шмотку!» Компания заржала. «Если других умных мыслей нет, — холодно произнес я, — предлагаю свалить нахрен с моего пути». «Да он у нас борзенький», — оскалился лидер. «А что мы делаем с такими невоспитанными мальчиками, а, народ?» «Закатываем под асфальт», — подсказали сгалерки. Вздохнув, я отдал приказ в жуху. «Катаморфы рад стараться» отрастил щупальце вместо лапы, захлестнул ногу одного из придурков и резко дернул. Парень упал на асфальт и с ужасом уставился на расширяющуюся пасть неведомой твари. Когда нужно, вжух умеет разрастаться. Лидер попятился. Остальные тоже. А вот я шагнул вперед, разрывая дистанцию с вожаком, одновременно врубил усиление, схватил аристократа за грудки и приподнял над землей. Вжух продолжал отыгрывать роль кровожадного монстра за моей спиной. «Прекрати!» — не выдержал один из нападавших. Ноги аристократа болтались в нескольких сантиметрах от тротуара. «Ты хотел поговорить о спешке?» Смотрю в расширившиеся от ужаса глаза недоноска. «Давай-ка выясним, как далеко можно уйти с переломанными ногами?» Лицо аристократа покраснело. Внезапно я почувствовал пустоту. Упырь телепортировался в неизвестном направлении. Сбежал. «Жалкие недоноски!» – прокомментировал я ситуацию. «Идем, жух! Полакомишься еще кем-нибудь по дороге!» Катаморф отпустил семинариста, уменьшился в размерах и превратился в обычного кота. Я двинулся мимо притихших первокурсников.